Глава пятая Морозно, дорога белая и глотка, Не тучи на всем небосклоне. Обмерзли усы, борода им щека, Дрожит он в своем балахоне. Спина его, плечи и шапка в снегу, Хрипит он коней понукая И кашляет кони его на бегу, Глубоко и трудно вздыхая. Обычные виды. Былая краса пустынного русского края, Угрюмо шумят строевые леса, Гигантские тени бросая, Равнины покрыты алмазным ковром, Деревни в снегу потонули, Мелькнул на пригорке помещичий дом, Церковные главы блеснули. Обычные встречи. Обоз без конца, толпа богомолок, старушек, почтовая тройка, фигура купца, на груди перины подушек, казенная фура, с десяток подвод, навалены ружья и ранцы, солдатики, жидкий, безусый народ, должно быть еще новобранцы. Сынков провожают отцы-мужики, да матери, сестры и жены. Уводят, уводят сердешных в полки, доносятся да горькие стоны. Подняв кулаки над спиной емщика, неистово мчится егерь На самой дороге догнав русака, усатый помещичий егерь махнул через ров на проворном коне, добычу псов отбивает. Со всей своей свитой стоит в стране помещик, борзых подзывает. Обычные сцены на станции хат, ругаются, спорят, толкутся. Ну, трогай! Из окон ребята глядят, попы у харчевни дерутся, у кузницы бьется лошадка в станке. Выходит весь сажей покрытый кузнец с раскаленной подковой в руке. «Эй, парень, держи ей копыта!» В Казани я сделала первый привал. На жестком диване уснула. Из окон гостиницы видела бал, и Каюс глубоко вздохнула. Я вспомнила, час или два с небольшим осталось до Нового года. «Счастливые люди!» Как весело им! У них и покой, и свобода, Танцуют, смеются. А мне не знавать веселья, Я еду на муки. Не надо бы мысли таких допускать, Да молодость, молодость, внуки! Здесь снова пугали меня Трубецкой, Что будто ее воротили. Но я не боюсь позволенья со мной, Часы уже десять пробили. Пора, я оделась. Готов ли им щик? «Княгиня, вам лучше дождаться рассвета!» Заметил смотритель старик. Метель начала подыматься. Ах, то ли придется еще испытать. Поеду, скорее, ради бога! Звенит колокольчик. Низги не сгиня, видать. Что дальше, то хуже дорога. Поталкивать начало сильно в бока. Какими-то едем грядами. Не вижу я даже спины ямщика, Бугор мило между нами. Чуть-чуть не упала кибитка моя, Шарахнула стройка и стала. Ямщик мой заохал, докладывал я, Пождать бы, дорога пропала. Послала дорогу искать ямщика, Кибитку рогожей закрыла. Подумала, верну ж полночь близка, Пружинку часов подавила, 12 ударила. Кончился год, и новый успел народиться. Откинув циновку, гляжу я вперед, По-прежнему вьюга крутится, Какое ей дело до наших скорбей, До нашего нового года. И я равнодушна к тревоге твоей, И к стонам твоим непогода. Своя у меня роковая тоска, И с ней я боюсь одинока.